Лопоухий набрал номер Карины и, тщательно имитируя голос сутенера, проговорил. «Слушай, куда твоя подруга подевалась? Для нее есть хороший клиент, а она куда-то пропала». «Костик!» – отозвался молодой женский голос. «Какая подруга? Ты про Маринку, что ли? Ты же сам ей позволил сегодня не выходить на точку. У нее какие-то личные проблемы, и она взяла отгул, обещала потом отработать». «Ничего не знаю. Клиент очень крутой. Если мы его не обслужим, на бабки попадем». «Ну а я-то при чем?» – огрызнулась Карина. «Сам ее отпустил. С ней и разбирайся. У меня и без этого проблем хватает. А клиента этого сам обслуживай, если он такой крутой». «Ты чего хамишь?» – рявкнул мужчина. «Ты на меня голос-то не повышай. Я тебя от хамства быстро отучу». «Ладно, я сам с Маринкой разберусь. Только напомни мне номер ее сотового. У меня что-то мобила глючит. Вся записная книжка полетела. Ну, записывай». И Карина продиктовала номер своей подруги.